Глава тридцать пятая. «Сделай мне крылья». «Ты уверена, что пора?» Кевин взволнованно смотрел на дракона, который, предчувствуя скорое освобождение от ненавистного металла, вел себя хорошо, не вредничал и почти не вырывался на осмотре. Всего неделя прошла. «Да», — Соня еще раз прощупала крылья. «Смотри, он сам держит крылья». Лопатка встала, регенерация закрепила ее позицию, смысл его дальше мучить. Дракон, будто понимая слова мехи, с надеждой посмотрел на мага. «Хорошо», — сдался Кевин. «Он бы перестраховался и подержал фиксирующий механизм еще пару дней, но сони виднее. Боюсь, придется опять погрузить его в сон и обезболить». Как иначе вытащить спицы без риска для дракона девушка не представляла. «Слышал?» — строго спросил у детеныша Кевин. «Ты сейчас уснешь, а когда проснешься, ничего этого уже не будет». Засыпать дракон не хотел, но все же с неохотой и через силу все выпил. И со сном в этот раз не боролся. А анестезия у них была уже проверенная, Дозировку с учетом прошлого раза скорректировали. Меха осторожно разобрала каркас на спине, раскрутив гайки, сняв несущие дуги. Торчащие спицы остались странным украшением, придавая дракону экзотический и одновременно устрашающий вид. Саньяра потянула одну и ахнула, поняв, что ее сил не хватает. Регенерация сыграла против них, затянув повреждения на славу. Не поддается. выдохнула девушка, сдаваясь и глядя на мага. Придется вырезать. Кевин прикрыл глаза. Он так надеялся, что и здесь пройдет гладко. Но не судьба. По скальпелю в его руке пробежали синие искры очищающего заклинания, после чего стерильным инструментом он расчистил чешуйки вокруг одной из спиц в точке входа и выхода из крыла. Если металл врос в кость, всё совсем плохо. Придется полноценно оперировать. На их счастье, кости у дракона оказались не такие быстро заживающие. Немного расшатав, первую спицу все-таки удалось извлечь. Снятие фиксирующего механизма из запланированного получаса растянулось почти на два. «Если он опять на нас обидится, я его больше кормить не буду», пригрозила Соня, смахивая под со лба Кивен только усмехнулся на такое смелое утверждение. Он уже... Понял, что его девушка только на вид такая грозная, а на деле добрая и жалстливая. И вон сколько с драконом возится, а до этого с ним водилась Второй раз уголек приходил в себя быстрее. Въеха с интересом разглядывали, вернувшего прежний облик ящера. Сам он, кажется, до конца не верил, что все закончилось, и его мучением пришел конец. «Все, можешь снова бегать», — погладил его маг. Бегать сразу дракон, конечно, не мог, зато расправил крылья впервые за всю свою жизнь и принялся ходить, напоминая курицу на сетку с цыплятами. Даже махать мог, разводить, сводить, поднимать, опускать. Кажется, детеныш сам не решался поверить в новые ощущения, и окрыленный в прямом смысле слова немного разбежался и прыгнув начав бить крыльями по воздуху. Улететь предсказуемо никуда не смог, но хотя бы попытался. «Научишься», — пообещал ему Кейв, когда быстро уставший с непривычки и не полностью отошедший от наркоза уголек вернулся к нему. Дракон растянулся у ног человека, наконец снова полностью ему доверяя. Следующие несколько дней прошли для Кейвина нервно. Начавший нормально работать крыльями уголек порывался летать. и поскольку взлететь с земли он пока не мог физически, силенок не хватало, то не в меру сообразительный детеныш решил перенять другую тактику — забраться повыше, разогнаться посильнее и прыгнуть. Мак проклял все, снимая неслуха с очередного возвышения, на которое он с помощью цепких лап и острых когтей забирался. В теории полет был доступен уже детенышу. Неполноценный, конечно, но планировать он мог. Вот только просто раскидывать крылья у Гальков было то ли неинтересно, то ли инстинкты требовали иного, но каждый раз дракон смачно грохался, если Кевин не успевал заметить его раньше. Дракона надо было обучать, показывать, как правильно. Но научить его планировать Кевин не мог. Его крыльями природа не наделила. Подключать к этому въеха было бесполезно. Пернатые искренне радовались драконьим неудачам, что -то только сильнее злило детенышей шеи толкала на поиски мест повыше. Вход в башню, где гнездились совы, маг предусмотрительно завалил, обрушив часть стены, а то бы уголька после прыжка оттуда пришлось отскребать. Но долго так продолжаться не могло. Вечерами Кевин возвращался к Саньяре усталый и измотанный. Пока у дракона не работало крыло, за него не приходилось так волноваться. Теперь же маг чувствовал, что еще немного, и у него начнет проклевываться первая седина. Меха работала над новым вариантом крепления протеза. С отцом она пока ничего не обсуждала, решив сначала все сделать, а потом идти с конкретным и наглядным предложением. К дракону она приходила регулярно. Питомец у них стал общий, но за счет доброты девушки, жалевшей малыша, уголек радовался ей больше, чем вредному и требовательному магу. Кейф ревновал, пусть так до конца и не определился, кого к кому. Наверное, обоих друг другу сразу. Но дракон был его, и девушка тоже его, а вместе они почему-то уделяли больше внимания друг другу, чем кейвину. Чувство было странное, иррациональное, но крайне неприятное. Отделаться от него у мага не выходило, высказывать было глупо, оставалось маяться и убеждать себя, что все нормально. В очередной раз, вернувшись из разрушенной крепости, где целый день провозился с припадающим на одну лапу детенышем, Кевин решился. У него уже давно зрела одна мысль. Он достаточно наблюдал за драконами, чтобы кое-что придумать. Вот уж не ожидал маг, что на полном серьезе захочет реализовать идею, подкинутую богатым воображением. «Сделай мне крылья», — выпалил он, ворвавшись с окрепшего мороза, в мастерскую к Саньяре, где она что-то вытачивала на верстаке. Пальцы девушки разжались, деталь выпала из ее рук, больно ударив по ноге. Реакция и выражение мехи вполне соответствовали моменту. «Знаешь», — потирая место ушиба, призналась Соня, когда высказалась и выпустила пар, «в последнее время я почти поверила, что ты не настолько ненормальный, как я думала вначале. Спешила с выводами, кажется». «Я все п продумал», — принялся горячо заверять ее кейф, подошел к столу, взял лежавший там карандаш и лист бумаги и изобразил нечто, напоминающее чучело дракона с лежащим под ним человеком. «Ты серьезно?» Девушка переводила взгляд с рисунка на мага и обратно. «Оно не полетит. И не надо, мне нужно планировать, как въехал, ловит воздушные потоки». «У них магия такая, воздушная», — напомнила Меха, борясь с искушением потрогать Кевину лоб, а лучше осмотреть голову на предмет ушибов. «А еще они птицы!» «Драконы большие и тяжелые, а летают!» — не согласился с ней маг. «А еще огнем дышит, ага!» Саньяра вернулась к верстаку доделывать деталь. «Я смогу полететь», — уверенно заявил Кейв. «И ты мне в этом поможешь!» Надо показать угольку, как планировать. Не работать крыльями, а просто держаться в воздухе. А сам не научится? У него же это должно быть в крови. Не отрываясь от верстака, спросила девушка. Не уверен. Кевин вновь взял в руки карандаш. Давай попробуем. Да не получится! Начала терять терпение Меха. Сам подумай, каковы шансы на успех? Если что-то пойдет не так, ты разобьешься. А драконьей живучести и регенерации у тебя нет. Я маг, я о ней разобьюсь», — уверенно заявил Кейв. И в подтверждение своих слов поднял ту железку, с которой возилась Соня. Деталька выпорхнула у девушки из руки и зависла в воздухе, а стоило мехи к ней потянуться, отлетела в сторону. «Отдай!» Под рукой у Саньяры лежал гаечный ключ, большой и увесистый. «Ты поможешь?» Деталь чуть приблизилась, но не настолько, чтобы девушка до нее дотянулась. «Я подумаю!» А еще ключ очень неудобно лежал в руке. мак решил завершить демонстрацию своих умений, показательно плавно опустив железку на стол. Уточнять, что это верх его способностей, и телекинез с левитированием не самые сильные его стороны, благоразумно не стал. Последним он и подавно не владел поднять предмет и себя, Совершенно разные вещи. Но сейчас был готов на все. Иначе его выстраданный дракон убьется раньше, чем окрепнет для нормального полета. «И все же оно не полетит», — констатировала очевидная Меха, возвращаясь к столу с рисунком. «Надо меньше о красоте думать, а больше о технической стороне». «А как тебе такой вариант?» кейф взял новый лист и принялся набрасывать следующий рисунок. Карандашом он владел, очевидно, хорошо, механикой плохо. Но следить за ходом его мыслей девушке понравилось, да и врожденный меховский азарт подключился. Через десять минут Саньяра уже вовсю спорила о том, какой формы должны быть крылья, чтобы получалось не только парить, но и хоть как-то управлять таким полетом. Обтекаемость должна быть опять же. Через час стол был усыпан листами Какие-то сони показательно смяла, отбраковав, как совершенно немыслимые. Какие-то остались и ровным слоем укрывали столешницу. Странное дежавю, что ее снова втягивают в какую-то безумную авантюру, не покидало Саньяру. Но задача оказалась слишком интересной. Да и если Кевин действительно сможет подстраховать себя магией, доведение детали до ума отложилось на завтра. «Я сегодня была у отца». уже за ужином вспомнила важную новость меха он согласен с тобой встретиться Мак кивнул а говорила что он и слушать не станет я не уверена что он захочет ставить предложенные тобой протезы вздохнула девушка скорее ему интересно с кем проводит время его дочь после такого заявления встречаться с отцом саньяры Кевину, как-то расхотелось с другой стороны все равно когда-нибудь да пришлось бы Так что маг набрался мужества и уверенно согласился. «Идем завтра», — пригрозила меха, «пока ты не успел самоубиться со своими крыльями». «Я не собираюсь». «Никто не собирается, но сначала надо встретиться с отцом и попробовать уговорить его на магическую операцию». И прозвучала фраза так, что Кейв понял. Шансов полететь и выжить при этом у него намного больше, чем убедить шона Дейта принять его помощь. Но ради Саньяры придется постараться. «Самк крепеж готов?» спросил маг. «Да, он будет прикручиваться, а штифт с накладкой под резьбу нужно нарастить на кость». Звучало фантастически. Но если уж им дракона операцию привести удалось, то прооперировать человека куда проще. Тут уж Кевин в средствах и магии не стеснен. «Значит, завтра». Повторил вслух Кейв. «Скажи, а как бы твоя родня на меня отреагировала?» Вдруг заинтересовалась смеха. «Не знаю», — пожал плечами Кейвин и неожиданно развеселился. думая они бы удивились, узнав, что у меня появилась девушка». «А почему удивились?» «Я раньше девушками как-то не интересовался», — просто ответил Мак. «А кем интересовался?» подозрительно спросила Соня. Драконами? Понятно. По сути, ничего с тех пор не изменилось, но вслух Саньяра решила это не говорить. Кевин явно был на пути прогресса в отношениях, а стать для него важнее дракона она всерьез и не рассчитывала. Впрочем, упрекать в чем-то человека, когда сама день и ночь пропадаешь в мастерской, как-то неправильно. Иван Дерек, например, жаловался, что она уделяет ему Слишком мало внимания. А Кевин не жалуется. Приходит вечером уставший, зато неприхотливый и не требовательный Только вот какой-то слишком нетребовательный. Да обидного даже.